Глава 20. Уборка затянулась до самого обеда. Пока они боролись с грязью и пылью, Реовальд под чутким руководством Клары готовил обед. Жутковато со стороны, но Сай привык к странностям сестры. Года три назад весь орден стоял на ушах из-за пугающего призрака, поселившегося в стенах обители. Белое полотнище с очертаниями женской фигуры шуршало цепями и подкарауливало бродящих по ночам старших ловчих. Орденцы потратили немало сил, чтобы найти и обезвредить это привидение. А Сай справился за считанные минуты, просто поймав сестру за ухо. В те годы он еще мало знал о душеведении и недопустимости физических наказаний. В общем, был как Гвен. «Вполне достойная рагу», — похвалил Дунк. «Вы удивительная девушка, Клара». Поэтому и не хотела прозябать в ордене. Чувствую, что способна на большее, чем ловить магов. Да и в трактире не задержусь. Так, потрусь немного, погляжу на короля вблизи. Он, конечно, не такой крутой, как стервятник Дунг, но тоже ничего. Мы здесь сидим, едим, а господин Огнехвост... Ну, хватит!» Гвен снова шикнула на Берта. «Можешь вздыхать, хоть до праздника смены сезонов, но я не притащу в дом здоровенное, неуправляемое нечто». По-настоящему она не злилась. Скорее продолжала играть роль строгой и заботливой тетушки. Милая же девушка. Пускай и со странностями. В ее истории все казалось логичным и правдивым. Милая домашняя Гвен натерпелась в Дагре, после чего решила стать сильной и собрала себе коллекцию из десятка зверей абсолютно безопасным и полезным для магов способом. Сайб хотел в это поверить. Очень, очень хотел. Но до конца не мог. Мешали воспоминания о том самом подвале и трех сотнях тысяч обещанных за ее поимку. Разве такую сумму станут платить за того, кто покупает себе зверей? Запястья сразу же зачесались. Как раз в тех местах, где кожу раздирали кандалы. Схема же должна подчинять зверей из диких земель. Пока Сай думал о своем, Дунк продолжал спорить с Гвен. По-моему, отличный повод испытать ее на ком-нибудь не слишком опасном. Ему металл расплавить проще, чем вылезать свой хвост. Никакого кота в доме. Тетушка Гвен! Взвыл Берт и схватил ее за руку. Обещаю, что сам буду его выгуливать и кормить. Честно, честно, честно! Чем кормить-то? Вредными тетками? Лара взмахнула рукой. И Револьд убрал все со стола. Правильно, так и сидеть приятнее и спорить безопасней. Сай медленно встал со своего места и накинул куртку на плечи. Теперь главное — сделать безмятежное лицо и ничем себя не выдать. Пойду в сад, поищу там остатки яблок. Младшие тут же скисли, но не Гвен. Надо было остановить и ее. Заодно прикину, где будут грядки. Томаты посадим, тыквы, зелень... За ним так никто и не пошел. Сай надеялся, что их страха перед огородом хватит надолго. Он как раз успеет разобраться кое с чем. С кем, точнее. Привыкнуть к зеленоватому полупрозрачному человеку оказалось непросто, еще сложнее к его отвратительному характеру. Курт постоянно ныл, зудел, изводил Сая мрачными пророчествами. Второй день знакомы — а уже хочется усадить его за стол и читать нуднейшие душевические лекции из арсенала брата Риза, пока сам не развоплотится. «И ты ей поверил?» Курт плыл наполовину, утопая в стене, что до дрожи бесила. «Сделала большие глаза, тряхнула волосами и растекся в лужицу! Ой-ой-ой, бедная Гвен, жизнь и обстоятельства вынудили ее встать на путь злодейства!» Сай поймал призрака, когда тот снова пытался влезть в его тело. В итоге у него появились новые знания и воспоминания, а заодно и собеседник. Нежелательный, зато временами полезный. В прозрачной голове Курта было столько знаний, что любая библиотека бы позавидовала. Поэтому Сай и соглашался его терпеть. «Я прожил побольше твоего и повидал таких девчонок». Зеленая рука несколько раз прошла сквозь его плечо в попытках похлопать. Никаких физических ощущений, но противно. Задурят голову, после используют в своих целях и бросят на краю пропасти, когда обе ноги уже летят вниз, а пальцы хватаются за выступающий корень. И какие же у нее цели? Из прежних откровений Сай знал, что изначально именно Курт притащил его в дом. Хотел забрать себе в качестве тела. Якобы этим спас, потому что Гвен убила всех прочих ловчих. В это Сай особенно не верил. Но куда-то же они пропали. Иначе отреагировали бы на появление в диких землях могущественной магички. «Сыграешь роль прикрытия. Дальше в расход. Вместе со своей малышней», — утешил его Курт. «А тебе-то что от меня нужно? Не верю, что предупреждаешь. Потому что так подсказывает твое большое и доброе фантомное сердце». Найдешь мне тело. Помогу разобраться с Гвен и выпутаться из всей этой истории без потерь и с деньгами. Это не считая моих знаний. Ты станешь одним из самых могущественных магов. Чем слаще пел призрак, тем меньше Сай ему верил. Но на душе все равно скреблось. Слишком много странностей в поведении Гвен и ее прошлом. Надо было во всем разобраться. Для этого он избежал от родни. Зашел поглубже в сад, убедился, что никто не следит, и попросил Курта. «Научи меня телепортироваться». Магия выбросила его в то же место, куда телепортировала Гвен. Курт говорил, что выбирать можно любое, но Сай побоялся. Выскочит еще посреди площади, а здесь все же безопасно. Рощи вокруг, нет любопытных зевак, охранники на воротах стоят знакомые. Они тоже узнали Сая. И засыпали шуточками насчет того, где он потерял своих любимых везлоухих жен. Тратить время на них не хотелось. Видно же, что придурки, которые могли бы озолотить квалифицированного душеведа. Куда больше стражников сая заботили вороны, снова окружившие его со всех сторон. «Мне нужен Рейгель Флинн!» Попробовал он договориться, когда один из пернатых сел на ближайший куст и расправил крылья. Птица не шелохнулась, зато стражников накрыла новая порция веселья. «По тавернам пройдись или борделем! Он вечно там околачивается!» «Да ты спятил!» Напарник ткнул его под ребра. «Флин как женился, так постоянно торчит в своем кабинете. Говорят, жонжка у него, ух!» Он сжал кулак и потрясом, намекая на непростой характер Ребекки. Хотя Сай запомнил ее как милую, спокойную девушку. «Не повезло ей, если попался гулящий муж». Но чужая семейная жизнь, потемки, тут бы со своей разобраться. «Ну так в трактирах искать куда интересней, чем по улицам бродить!» Стражники, как приклеенные, следовали за ним до второго выхода из туннеля, пронизывающего городскую стену. «Иди туда!» «Не могу, моя жена тоже, ух!» Сай развернулся и показал им сразу два сжатых кулака, удивившись, какие те огромные. «Если пойду по тавернам...» то она меня в подвал на неделю, без воды и еды». Всего несколько дней, как стал магом, а вырос сильнее, чем за прошедший год. Стражники тоже впечатлились. Кулаками или описанием Гвен непонятно. Но от него отстали, в отличие от воронов. Третьему посещению Дагра уже перестало так пугать. «Подумаешь, город, не такой уж и большой, если сравнивать со столицей и малолюдный. На окраине больше половины домов пустовали, в центре — поменьше, но и там встречались заколоченные двери и окна. В ордене учили, что после войны маги так и не смогли восстановить потери. Если раньше их было примерно треть от всего населения, то теперь один из тысячи младенцев рождается со способностью развить дар. Семья Саи в этом плане — исключение. Брат Рис говорил, что, скорее всего, у их матери есть задатки — Просто ее зверь так и не проснулся, как случилось из Бри. Зато все дети получились магами. К счастью, мама жила в королевстве и только выиграла от своей неполноценности. Вот будет странность, если они снова пересекутся с этой девчонкой. Пока же над Саем кружили только вороны. А еще прохожие, особенно девушки, то и дело оборачивались вслед. Он даже остановился и проверил свое отражение. Вдруг поперек лица идет чернильная полоса, Или того хуже. Младшие Уорты еще не на то способны. Да и от Гвен можно ожидать любой пакости. С лицом был полный порядок. Тогда Сай решил оглядеть одежду. Вдруг кто-то узнал в ней походную форму ловчих. Но в Дагре половина горожан ходила в похожих кожаных куртках и плотных брюках. На всякий случай он зашел в ближайшую лавку и купил себе новые, решив, что припрячет их на выход для маскировки. Продавцом... Там оказалась понимающая женщина, которая внимательно выслушала просьбу про недорогое и неброское и выдала необходимое без вопросов о временах года и размере. Из благодарности Сай оставил ей несколько монет на чай. Тем более одежда сидела неплохо и движение не стесняло. Хуже, что внимание на него стали обращать еще больше. Так и цеплялись взглядами. Одна блондинка даже присвистнула и попыталась шлепнуть позаду. Но Сай развернулся и зарычал. Лис внутри вообще разошелся. Требовал потрепать самку и указать ее место. Хорошо, что орденские упражнения для внутреннего покоя и на него подействовали. «А ты популярен!» Бри снова перегородила ему дорогу. Сегодня она выглядела непривычно строго. Белая блузка, длинная темная юбка в пол и синий форменный фартук, какие часто носят продавцы в продуктовых лавках и волосы примяты. Сай мог поспорить, что девчонка сняла колпак или косынку за минуту до встречи с ним. «Не знаешь, почему?» «Я что-то не то делаю». «Угостишь чаем? Расскажу». Безо всякого приглашения она ухватила его под руку и пристроилась рядом. «Рассказывай, потом угощу. Могу же к этой вернуться». Он кивнул на блондинку, которая еще чего-то ждала стоя у стены и мечтательно наматывала на палец локон. «Уверен, не даст умереть от любопытства». «Ай, как же не с тобой сложно. Чуть что не по-твоему, сразу сбежать пытаешься». Ее хватка стала еще крепче, а сама Бри прижалась теснее. «Ладно, расскажу, хотя мог бы и сам догадаться. Ты красавчик со старым сильным зверем. Многие бы хотели с тобой переспать» вот так просто даже имени моего не зная что я за человек откуда чем интересуюсь говоришь как монашка хмыкнула она еще давай поломайся ай я не такой мне интересен чей-то там внутренний мир а не красивое тело и могущественный зверь расслабься здесь не королевство не нужно ничего выдумывать и пить сладкие речи просто берешь и делаешь Главное, чтобы оба были согласны. А так на измену даже лицензия не нужна. Ты же понимаешь, о чем я? Не особо, признался Сай. Объясни. В Дагре строгие законы. Бри потащила его на запад, в сторону от центра и подальше от озера, за одной из знакомых Саю районов. Здесь нельзя просто так взять и убить кого-то. Нужна лицензия. Как и на кражу, драку в общественном месте, изнасилование. Последнее слово она выделила голосом и подмигнула Саю. «С чего бы? Он даже не притронулся к ней ни разу. Сама постоянно липнет. Попробуй пойми этих женщин. Здесь можно просто взять лицензию и убить кого-то. Совсем непросто. Знаешь, сколько нужно собрать бумаг?» Возмутилась Бри. «Зато не как в королевстве. Да там вообще убивать нельзя и насиловать». С подачи покойной королевы за надругательство над невинной девицей можно получить 15 лет каторги. Ты поэтому так быстро женился? Побоялся колодок? Бри подсокала языком. Выпьем чаю. Сай через силу кивнул ей. В каком-то смысле да. Женился, потому что побоялся колодок и подвала. Развивать эту тему, как ожалеть себя, он не собирался. В чем-то Гвен была права. Сай только выиграл от фальшивой свадьбы. Ай, зря. На втором свидании уже можно рассчитывать на поцелуй». Она вытянула губы, затем улыбнулась. «Но как девушка может быть благосклонной, если тебе жалко потратить несколько десятков монет ради ее улыбки?» «У нас с тобой никакое не свидание», — процедил Сай сквозь зубы. Такая назойливость раздражала. «Борис симпатичная девушка, но не настолько, чтобы потерять голову от одного намека на поцелуй». Сай уже успел убедиться, насколько опасными могут быть красотки. Взять хотя бы Гвен. «Ты женат, но второй раз зовешь меня на чай. Можешь как угодно оправдываться перед своей совестью. Только это свидание». До ближайшей таверны было еще несколько метров по темному переулку. Такому же пустынному, как и улица. Поэтому опустившийся на брусчатку ворон выглядел особенно странно. Сай остановился, подобрал небольшой камень, Замахнулся им для броска, но ворон только лениво потоптался на месте, ничуть не испугавшись. Вроде бы обычная птица, наглая, как и все живущие на улицах городов. Почему тогда к нему приклеилась? «Ладно», — сдался Сай. «Никаких свиданий и чайных. Просто отведи меня к Флину. Есть один разговор». «О чем? Он, знаешь ли, деловой человек. Не станет болтать с юным трактирщиком». «Ну нет, так нет». «Пойду тогда выпью чашечку чая. И к жене. Пока». Воспользовавшись растерянностью Бри, Сай отлепился от нее и быстро заскочил в ближайшую таверну, где сел за свободный стол и заказал себе кружку штоффингрога. Есть особенно не хотелось, но надо было протянуть время. Штоффенгрог посоветовала бойко разноситься. Сказала, что незабываемый напиток, который варят только в Дагре. Вот Сай согласился и неправильно поймут, если будет цедить воду или сок. На него уже и так косились мутные типы, сидевшие за соседним столом. Ближайший со сбитыми костяшками вовсе подвигал бровями и кивнул на висящий на стене лист. Лицензия на драку третьей степени. выписана на таверну «Дохлый тетерев». Возможный ущерб участникам — не более трех переломов, простых или один сложный. Зубы — не больше двух на каждую челюсть. Повреждение внутренних органов запрещено. Материальный урон заведению — не более 50 тысяч. Вышедшая за верхний предел оплачивается по согласованной в канцелярии смете. Сама бумага была пришпилена к стене грубым охотничьим ножом как раз рядом с чучелом бедной птицы-талисмана. Тетерев выглядел до того натурально дохлым, со свернутой шеей и выпученными глазами, что Сай невольно восхитился злым гением-таксидермиста. Сделать нечто настолько отвратительное — Еще нужно суметь. Бабуля нынешнего владельца!» Шепнули рядом с его ухом. Затем темноволосый незнакомец без всяких церемоний уселся рядом и стукнул по столу двумя высокими кружками Штоффенгрога. Сай теперь ни с чем не спутал бы его коричневый цвет и светлую пену. «Так любил стерву, что не смог расстаться с ней после кончины!» «А вон то!» Сай указал на черную козлиную голову, плавающую в формалине неподалеку от барной стойки. Наверное, его любимый дедуля. Остальные детали небогатого интерьера больше всего походили на купленный у хлам, который тот уже нес на свалку. Какие-то ржавые котелки в углах, гирлянды засохшего лука и чеснока, газетные вырезки за разные годы, чей-то костыль, лохматая от пыли паутина. А нет, она настоящая. Зато как натурально вписалась. Как и его новый знакомый. Неброский серый плащ, сапоги на специальной подошве, чтобы создавали поменьше шума. И перчатки без пальцев, как раз чтобы прикрыть костяшки. И лицо такое порочно-социопатическое. Прямо просится в рамку с подписью «Разыскивается». Ладно. Он протянул одну кружку Саю, вторую поднял сам. Сдаюсь, это просто чучело. Бабуля-владельца жива-здорова и держит самый лучший бордель в городе. «Кривая же Наверняка такой слышал!» И даже видел благодаря Курту. Вслух признаваться Сай не стал. Но новый приятель и так догадался об их знакомстве. Усмехнулся и выпалил. «За родственников! Лежних и дальних!» «За родственников!» — согласился Сай и попробовал напиток. «Странное дело, но этот штоф, как его там...» Был в разы вкуснее того, что ему подали. Не так горчил и не вонял кислятиной. Только хлебом и как будто карамелью. Крепость в нем совсем не чувствовалась. Поэтому Сай не остановился на одном глотке. Решил распробовать получше. «Повтори!» Тут же подозвал разносчицу новый знакомый, хотя в его собственной, как и в кружке Сая, оставалось еще больше половины. «Они здесь так тащатся, что и допить успеем. И поболтать» добавил он, когда та отошла подальше. Рейгель Флинн. Можно просто Рей. Тот самый охотник за беглыми преступниками? Человек, который выдворил Гвен из Дагра и управлял стаей воронов? Сай представлял его старше и солиднее. кем мрачным, прокуренным типом, со шрамами по лицу и непременно в шляпе. Реальный Флинн был ровесником Гвен и вполне мог бы украсить обложку дамского романа о роковом красавчике-пирате. Волосы бы ему только подлиннее, чтобы развивались на ветру и вились локонами. Чуть отросшая челка Рэя уже закручивалась в завитки. Значит, насчет кудрей Сай не так уж и промахнулся. Просто Флин их подстригает. Странно, как с такой хитрой ухмылкой и тяжелым оценивающим взглядом профессионального вора Рэй оказался по эту сторону закона, а не противоположную. Саймон Уорт. Он пожал протянутую руку. За знакомство! Флинн тут же стукнул по его кружке, обозначив новый тост. Затем допил свой штофенгрок и внимательно проследил пьет ли Сай. Этот напиток — достопримечательность Дагры. Оставлять в кружке почти что преступление. Отлично. Теперь выкладывай, зачем ты меня искал. Зачем ты меня искал? Вот в чем вопрос. Твоя подставная девчонка-стражник — отвратительная актриса. Не искал, а приглядывал. Это разные вещи. Не принимай на свой счет. С некоторых пор я внимательно слежу за всеми новостями из диких земель. И вдруг появляешься ты, никому не известный чудак, который закупается едой и женскими платьями. Что до причины моего интереса к диким землям, Рейгель вытащил из внутреннего кармана плакат с Гвен и хлопнул его на стол. Там скрывается эта госпожа. Разносчица как раз принесла им наполненные кружки, тарелку закусок и забрала пустую посуду. В этот раз штофинг был красноватым и пах немного иначе. Сай не смог удержаться и не попробовать, а Рэй тут же предложил тост за красивых и опасных девушек. «Сестра моей жены!» — пояснил он, указывая на портрет. Встречал ее? «Угу!» — кивнул Сай и пододвинул к себе желтоватый лист. Напала на наш отряд в диких землях, раскидала всех и сбежала. Чокнутая, по-моему. Все кричала, что ни в чем не виновата, Жертва оговоров и всеобщего непонимания. Про детство тяжелое еще. Типичные отговорки социопата, в общем. Душеведения изучал в академии. В ордене. Я не состоявшийся ловчий. После стычки с этой госпожой Сай вернул ему листовку. Решил, что пора менять свою жизнь. «Нашли с приятелями дом получше, укрепили его, чтобы ни одна тварь не пролезла. Теперь планируем сделать там что-то вроде трактира для гостей из королевства». Недурная идея. На этот раз Сай сам поднял кружку, соглашаясь с тостом Рэя, и сделал несколько жадных глотков, после чего закусил соломкой из вяленого мяса и снова выпил. От штофингрога по телу разливалась приятная теплота и покой, Все же в Дагре знают толк в напитках. Пока не знаем, что из этого выйдет, уклончиво ответил Сай, но деньги бы нам не помешали. Да и объект для охоты вроде бы знакомый. Видели, в какую сторону та убегала. Рейгаль кивал и соглашался, одновременно подозвал подавальщицу и сделал новый заказ, успокоив тем, что угощает. Это хорошо, потому что фингрок стоил немало, а Сай уже не слабо потратился на одежду. Будет сложно объяснить все Гвен. Жена, она, возможно, не настоящая, как и злодейка, зато спросит по полной. И вообще, чем больше он пил, тем больше свиньей себя чувствовал. Дважды обманул Гвен, которая так прониклась к нему, что доверила свои секреты. Или же искусно соврала о них. Надо срочно разобраться в происходящем. «Если Дэна вас один раз раскидала, как собираетесь ловить во второй? Она, знаешь ли, не слепая мышка?» С намеком ответил Рэй. Лисица полярная она, а не мышка. Сай стукнул по столу пустой кружкой, которую подавальщица тут же заменила на полную. Запустила в меня своей ледяной паутиной и вырубила на несколько часов. Думаю, немало народу положила в этой вашей дагре, да? Кто же его знает? Зверей она воровала. Да, насчет людей неизвестно. Ни тел, ни адресов в королевстве. Бургомистр ее скорее для разговора ищет. Такого по душам. Кому рассказываешь? У нас и теория пыток была два семестра. Уважаю. Они снова чокнулись и выпили. После чего у Сая резко закружилась голова. Надо заканчивать посиделки. Выбраться на улицу, потом найти какой-нибудь экипаж. Хотя сколько ни по Дагре, экипажей Сай не встретил. Наверное, из-за способности магов управлять зверями своего вида. Кому захочется, чтобы кони вдруг понесли из-за чужой прихоти? Знаешь... Рэй склонился ближе и заговорил шепотом: Меня бы устроила любая информация об этой лисице или ее жертвах. Хочу сам во всем разобраться, прежде чем она попадет в руки бургомистра, и в случае чего защитить. Вот такой одобряк по натуре. И жене хочется приятно сделать. Но ты понимаешь, да? Бридоложила, что ты уже успел сбегать в храм с таинственной красоткой. Как-то внезапно все вышло. До сих пор не привыкну. Дальше они выпили за жен и супружескую жизнь. Потом за наследников, но осторожно, без особой охоты. Было что-то о семейном гнезде и успехах в карьере. Сай уже особенно не запоминал. Сознание потихоньку затуманивалось, плыло, зато лис внутри разошёлся и требовал каких-нибудь свершений. В таком состоянии и глупости натворить можно. «Кстати, о супруге!» Он медленно встал и тут же почувствовал, как закрутился пол под ногами. Моя меня уже ждет. Пойду, пожалуй. Подождет. Рэй дернул его за рукав и попытался усадить обратно. А когда не вышло, тоже встал рядом. Отлично же сидим. Нет, мне пора. Она тихая, скромная девушка и не любит дагру. Говорит, опасное место, всякие убийства, кражи. Самое тихое местечко на всех населенных территориях. Даже драку просто так не развязать. Нужна лицензия. Как это? Рейгель задумчиво поглядел на бумагу, на сидящих за соседним столом крепких парней, которые сжались и потеснились от его взгляда. Затем подмигнул Саю.